Сомс передвинулся на самый конец скамьи. Отсюда статуя снова была женщиной. Очень интересно. И он сидел неподвижно, в позе мыслителя, закрыв рукой нижнюю часть лица. Сильно загорелый и по виду бесспорно здоровый, он привык считать себя измученным долгим путешествием, которое, в земной шар, должно было закончиться послезавтра, с посадкой на Адельфик. Трехдневное пребывание в Вашингтоне было последней каплей, и переносил его Сомс прекрасно. Город был приятный. В нем оказалось несколько красивых зданий и масса по-осеннему ярких деревьев. Здесь не было нью-йоркской сутолоки, и во многих домах, по его мнению, даже можно было бы жить по-человечески. Конечно, город кишел американцами, но это уж было неизбежно. И Флёр его радовала. Она совсем успокоилась после этой неприятной истории с Феррор, была, по-видимому, в прекрасных отношениях с Майклом и с удовольствием ждала возвращения домой и встречи с ребенком. Сомс безмятежно предавался ощущению завершенности и покоя. чувствуя, что добродетель сама себе награда, И главная мысли, что скоро он снова услышит запах английской травы и снова увидит реку, протекающую мимо его коров. Аннет, и та, возможно, будет рада его видеть. Он купил ей в Нью-Йорке превосходный браслет с изумрудами. И венцом этой общей удовлетворенности явилась статуя Нирваны. Вот мы и пришли, Энн. Английский голос. И двое молодых людей на дальнем конце. Наверное, будут болтать. Он готовился встать, когда услышал голос девушки. Американский голос. Но мягкий и странно интимный. «Джон, она изумительная. У меня прямо замирает. Вот тут». По движению ее руки Сомс увидел, что именно там замирало и у него, когда он смотрел на статую. Вечный покой. Грустно от нее, Джон. В ту минуту, когда молодой человек взял ее под руку, стало видно его лицо. С быстротой молнии половина лица Сомса опять скрылась за его рукой. «Джон». Да, вот оно что. Джон Форсайт. Никакого сомнения. И эта девочка, его жена, сестра, как он слышал, того молодого американца, Фрэнсиса Уилмута. Что за несчастье. Он прекрасно помнил лицо молодого человека, хотя видел его только в галерее на корк стрит да после в кондитерской. Да раз в тот невеселый день, когда ездил в Робин-Хилл, просить свою разведенную первую жену позволить ее сыну жениться на его дочери. Никогда он так не радовался отказу, никогда меньше не сомневался, что так нужно. А между тем боль, испытанная им, когда он сообщил об этом отказе Флёр, осталась у него в памяти как тлеющий уголь, красный. И жгучий под пеплом лет. Надвинув шляпу на лоб и заслонившись рукой, Он стал наблюдать.